и Низа поспешила определить его объем, массу, скорость и направление полета. Только когда щелкнула автоматическая катушка журнала наблюдений, Низа вернулась к своим воспоминаниям. Самым острым из них было мрачное, кроваво-красное солнце, выраставшее в поле зрения экранов в последние месяцы четвертого года пути.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 и четырнадцать пар глаз, не отрываясь, следили за стеклянной могилой. Это действительно была могила. Сколько лет сидят здесь эти мертвецы? 70 лет назад замолчала планета, если прибавить 6 лет полета лучей, три четверти века. Все взгляды обратились к начальнику. Эркноур, бледный, всматривался в палевую дымку атмосферы планеты.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 Вряд ли мы сможем уклониться от своего прямого долга. «Температура верхних слоев атмосферы нормальна!» — радостно воспитывала низа. Эркнор улыбнулся и стал снижаться осторожно, виток за витком, замедляя спиральный бег звездолета, приближавшегося к поверхности планеты. Зирда была немного меньше Земли, и на низком облете не требовалось очень большой скорости.